Глава 13. Равелин. Сошествие. Хаэльвин немного волновался. Он впервые был не просто старшим по статусу, но и возглавлял делегацию. Отряд с границы, в котором ехал дед, уже показался, и юный принц дал знак встречающим. Кавалькада всадников рассыпалась, выстроилась в две шеренги, расходящиеся клином позади. Сам Тенлай остался на дороге. Охрана, распорядитель Эйститьен, несколько старейшин из тех, что сейчас были в Равелине, и сестры. Они присоединились в последний момент. Анхаэль и Янахаэль так редко покидали храм, что удивились все. На сестрах были совершенно одинаковые платья из множества лоскутков ткани, наслаивающихся друг на друга чешуйками. Белые сверху. И черные сызнанки на Анхаэль, черные сверху и белые сызнанки на ее близнеце, и серебряные маски, как у стражей, только с белыми и черными узорами лозы. От малейшего дуновения лоскутки на платьях приходили в движение от них рябило в глазах. И Хаэльвину начинало казаться, что где-то невообразимо далеко звенят натянутые струны, тонкие цвета белого золота как распущенные волосы сестёр, которыми играет ветер. «Свет и явь, Анхалте Мэлхаэль, лёгок ли был твой путь?» Света и явь, Тейнле, лёгок, но долг. Я скучал по Равелину, Произнес бывший Светоч, как всегда отстраненно и равнодушно. Но все прекрасно знали, что он невероятно привязан к внуку. Слишком сильный юный наследник был похож На погибшего принца Иленвела. Цветоявь, отец наш. По очереди произнесли сестры. Они всегда так говорили, заканчивали фразы друг за другом. Их голоса были сходны, и создавалось впечатление, что говорит одна, а не двое. Маски, скрывающие движение губ, лишь усиливали ощущение. Хаэльвин не помнил, когда видел сестер без масок. Он и лицах не помнил уже. А ведь они не намного старше его. Меньше двух лет разницы. А кажется, что двести. Дочери, рад вас видеть. Ветер дунул сильнее, и чёрное стало белым, а белое чёрным. У Эльвиина сердце вдруг сделалось маленьким, с горошинку. Так сильно сжалось. Ему захотелось бросить всех и немедленно рвануть обратно. «Ты прибыл вовремя, но нам надлежит». Опоздать. Вход в Круглый, на самой вершине Тиэн, где приходили в мир многие из рода Терновника, Тейрен толкнул плечом. Каждая крупица Дара была сейчас на счету. Лориен лежала на руках обмякшей трепичной куклой. Живот вздрагивал. Светоч слышал, как ей было больно, но у нее не было сил кричать. Голова запрокинулась, и из приоткрытого рта раздался едва слышный звук шелест. «Съешь». Тейрен осторожно опустил ее на ложе, больше похожее на алтарь, подхватил влажный горячий затылок и, усевшись в изголовье, устроил головку любимой у себя на сгибе руки. «Тише, свет мой. Я здесь. Куда я от тебя? Тише». Она была такой горячей. Кожа, будто подсвеченная огнем изнутри, Отзывалась вспышкой на каждую судорогу. Поджимала колени и тянулась к животу. Тайран перехватил хрупкие запястья. Сила уходила, как в бездну. Хиланлен ворвался в зал, растрепанный и одетый кое-как, из неприметной дверцы с другой стороны. У целителя был свой вход, прямо из его личных покоев. Он тут же, без суеты и паники, доставал из скрытых в стене ниш давно подготовленные инструменты и артефакты и жутковатого вида емкость, похожую на колыбель, полную живого серебра. «Ладыка!» Целитель стоял рядом, так близко, как мог. Исходящий от лориен жар был невыносим, а поверхность ложи из ритуального малахита сделалась мягкой, будто плавилась. Одежда на жене Светоча расползались и таяли, как брошенные в костер лепестки. Волосы огненными языками стелились до пола, и тот же огонь тек из распахнутых глаз вместо слез. Вряд ли она видела и слышала кого-то, кроме своего мужа. «Владыка, говори с ней. Меня она не услышит. Она должна дышать». «Хиланлин, она уходит». «Дыши с ней. За нее дыши. Вдох». Грудь приподнялась. Его — ее. Дыши с ней. Выдох. Искры звёзды, как от потревоженных углей, взвелись вверх, сорвавшись при открытых растрескавшихся губ. Целитель развел острые колени Лориен. Кости просвечивали сквозь кожу, и Хиланлин видел плод, лежащий идеально. Если бы не... Пламя стелилось по полу, ползло водой вверх по стенам. Живое. Оно тоже дышало. «Дыши за неё. еще. Сейчас!» Плеснула. Но вместо крови был огонь. Кровь была огнем. Показалась головка. Накопители, которых на целителе была целая сеть и которых хватило бы, чтобы опрокинуть в бездну весь дворец, гасли один за другим. Ему пришлось по окунуть руки в живое серебро, отрезая себя от потока. Иначе... еще. Выдох! Он чувствовал, как стягивает кожу на лице от жара, и не имел от страха, что ему просто не хватит сил. Призови исток, владыка. Давясь обжигающим воздухом, прохрипел Хиланлин. Узкая головка младенца лежала в ладони. Призови исток, сейчас! Я дрогнул раскаленный воздух. И есть! Шевельнулись плавящиеся от жара камни. Исток. Гудела вода, которая есть везде. Я и она. Лоза, золотисто зеленая пронизанная изумрудными и слепящими золотыми искрами, как стекающая из купели истока живая вода, росла сквозь них, тянулась нитями, листьями и цветами снова и снова. Свет мой. Я с тобой. Я всегда с тобой. Не дышит. Она не дышит! Хрипел обожженным горлом Хиланлин, удерживая дитя. Огненная нить пуповина распалась сама. Пусть она позовет! зави свою кровь, владыка! Тэсхален, Таише, Хален. Сноска Таеше Хален, возрожденное пламя. И камень вспыхнул, и металл, и все, что было вокруг, когда в мир пришел огонь. То, что осталось на расплавившемся от жара малахитовом ложе в коконе лос, черных, но продолжающих упрямо расцветать красными пламенными цветами, не могло говорить. Но им давно не нужны были слова, чтобы слышать друг друга. «Отпусти, сердце мое, Не держи. Мне пора». «Нам пора, родная». «Сейчас сейчас ешь. «Сейчас. Смотри на меня, свет мой». Смотри на меня. Смотри. Хаэльвия ударила почти у самых ворот. Боль и любовь. Такая необъятная, что могла быть только от того, что... Лошадь уже несла, и ветер, срывая с ресниц слезы, забивался в приоткрывшийся в безмолвном отчаянном стоне рот. И так же немо и страшно кричал рядом с ним старший покрови. Ведь боль и любовь Была у них одна на двоих. Одна на всех. Улица, улица, въезд, дорожка. Нижний зал, лестница, лестница, поворот, коридор, все еще коридор, все еще. Почему так далеко? Почему так страшно? Почему так пусто? Где тебя искать теперь? Руки твои и тепло. Тишина, черная, жары пепел. Дверь спеклась в монолит, и золотые лозы плакали, стекая на пол, на колени и пальцы, отчаянно цепляющиеся за поребрик дверных створок. Красная. жары пепел. А где-то невообразимо далеко таял звук оборванных струн, тонких, цвета темного золота, как ее распущенные волосы. «Мама». Лен не видел ступеней. Он думал только о том, как удержать в обожженных до мяса и костей руках капсулу с живым серебром. Он сам едва держался на ногах, сползал плечом и спиной по стене, оставляя на камне клочья кожи с приплавившимися лоскутами ткани. У него не было ничего, кроме боли, и он хватался за нее, как за край. Лишь она не давала сознанию погаснуть, и последние слова владыки — пеплом слетевшие со спёкшихся, алых от крови огня губ. «Сохрани мое дитя. Ты клялся мне. Сохрани».